Глава 55. Романа подвели к микроавтобусу, стоящему за бетонной автобусной остановкой, и затолкали внутрь. Внутри сидел крупный человек лет сорока пяти. Давайте обсудим с вами, Роман Аркадьевич, размеры выкупа и условия его передачи. Я не понимаю, о чем вы. Вас не просят что-либо понимать. Просто слушайте. Конюшня, где вы держите заложников уже окружена и находится под постоянным наблюдением опытных специалистов, прошедших и снайперскую подготовку. Хорошо вооруженных, кстати. Можем взять всех ваших сообщников в любой момент. Вас уже взяли. Остальных просто перестреляем. Сколько их сейчас внутри? Четверо? Роман молчал. Он понял, что все для него закончилось. «Не вешайте нос, Роман Аркадьевич», бодро произнес человек и похлопал «Романа по плечу. Я не из милиции. Я тоже хочу заработать. Десять миллионов — хорошая сумма. На всех хватит. Мы обеспечиваем вашу личную безопасность, возвращаем заложника любящему дяде, передаем вам деньги, только разделим их пополам». Бывший муж Насти продолжал молчать. Он смотрел за окно на дверь магазина и чувствовал на себе цепкий взгляд своего собеседника. «Неудивительно, что вы решились на такое дело». «Удивительно только, как вам удалось скрываться столько времени. Я думал, что возьму вас через сутки, а вы вон где спрятались. И главное, звонили сначала, сообщения присылали, а теперь в молчанку играть решили. Мне приходится от вашего имени самому сообщения придумывать. И потом скажите, зачем вы захватили свою бывшую жену и дочку?» Больше молчать не было смысла. Этому человеку было известно все. «Так получилось», — ответил Роман. Она могла меня узнать. Я за рулем сидел. «Ну да ладно», — сказал незнакомец. «Мне до нее дела нет. Что хотите, то и делайте. Лучше, конечно, чтобы она никому и ничего не смогла рассказать. Что вы предлагаете?» «Я уже все предложил. А в остальном действуйте по своему усмотрению. Нам остается лишь обсудить детали. Когда, где и как произвести обмен. Хотя мы можем взять заложников хоть сейчас. Но я уже сказал, чего хочу». «Если я соглашусь, то какие у нас гарантии безопасности?» «У вас у всех?» «Не знаю. Никаких, наверное. Но то, что лично вы останетесь живых, обещаю. До других мне дела нет. Да и вам-то зачем отморозки, которые вам доли не оставят? Это в лучшем случае. Ведь идея была ваша, план наверняка тоже, с вашим-то комбинационным мышлением. А эти только калечить могут. Эти двое мои люди были». При желании могли стрельбу открыть на поражение, однако не стали, чтобы детей не зацепить. Ладно, у нас времени мало, а то ваши сообщники волноваться начнут, почему вы так долго ходите в магазин. Сейчас вам принесут продукты. Коньяк вам тоже велели взять? Роман кивнул. И бутылку грузинского коньяка тоже принесут. Сами понимаете, ваши идея, ваш план. А сами вы у них на посылках, так что не появись я... Шансов остаться в живых у вас не было бы. Давайте сделаем так. Вы все отнесете в свою конюшню, а потом вернетесь в магазин, якобы ищу за чем-нибудь. Мы обсудим детали. Если вы этого не сделаете, то все для вас кончится плачевно. Я понял, — кивнул Роман головой. Минут через двадцать продолжим. Открылась дверь, и один из мужчин, сидевших до того в магазине, протянул Роману полиэтиленовый пакет, разбухший от продуктов посмотрите, что вы купили, чтобы не ошибиться. Вот чек». Роман кивнул, вышел из автобуса, хотел закрыть за собой дверь, но в последний момент остановился. Он поднялся в салон микроавтобуса и сказал, «Тут еще одна неожиданность. Один из моих людей для подстраховки встретился со своим земляком, сказал, что тот человек очень авторитетный и все вопросы решить сможет, и деньги получить, и помочь нам уйти с деньгами». «Мы не спорили, потому что тот человек и в самом деле в серьезном авторитете». «Как его зовут?» — спросил мужчина. «Алик Бешеный. Алихаджаев его фамилия». «Не беспокойтесь, это не проблема. С Муратом я легко решу вопрос. Он не нужен ни вам, ни мне. Сейчас отнесите продукты, возвращайтесь, и мы все обсудим».